Тони отвернулся, стараясь подавить подступивший горло комок, и сорвал с земляничного дерева несколько прошлогодних красных ягод, до сих пор висевших на ветвях. Смотрика, сказал он, делая вид, что откашливается. Какие красивые! Положи их в свой платочек и сохрани на память о нашей сегодняшней встрече. Он весь мокрый от слез, сказала Кэти, глядя на скомканный маленький платочек. Возьми мой, сказал Тони, вынимая чистый платок из верхнего кармана. Какой красивый платок и какой хороший материал у вас в Англии. Ты стал настоящим денди. Денди? Вот это мне нравится. Я покупал их у Олвarta всего по шести пенсов за штуку. Но они немного лучше, чем у нас в Австрии. Бедная Австрия, сказал Тони. Раздавлено местью, но ничего дорогая, я знаю одну австрийчку, которой больше не будет раздавлена. Пойдемка скорей, а то баба разгневается. Когда они проходили под высокими деревьями, мимо цветущей зеленой лужайки, Тони сказал: "Посмотри, Кэти, белые фиалки еще цветут". Когда Тони открыл перед Кэти калитку во двор... Он увидел, как мать Филомена торопливо проковыляла через двор в кухню. Очевидно, она поджидала их. Тотчас же поднялся шум, затороторили возбужденные голоса, и хотя Тони ни слова не понял, он обо всем догадался. Старуха рассказала, что они вернулись вместе. Как же итальянцы любят драматические ситуации, в особенности такие, от которых можно расчувствоваться. И прошла наверх свою комнату, а то не задержался во дворе, чтобы убедиться, приготовлено ли все как следует. Провожая взглядом ее статную фигуру, двигавшуюся с бессознательной грацией, он вспомнил выдуманную в школе цитату из Вергилия о поступе богинь. Чем привинились грации и нежность, что мы изгнали их из нашего обихода, варвары! Он улыбнулся, перехватив взгляд Кэти, которому она окинула его и исчезая за дверью. Если она так хороша в этих австрийских тряпках, какова она будет, если нарядить ее в какой-нибудь красивый костюм? В румынский? Нет, слишком крекли в бутафорщине. Чешский тоже. В тирольский или швартцвальский? Нет, они какие-то не складные, уж чересчур простые в плохом смысле слова. В колобриский, да, пожалуй, эти женщины в тириоло до сих пор еще сохранили какую-то величавость. Они не стыдятся своего тела. Господи, как я ненавижу эти неестественные фигуры. Он заметил с некоторым беспокойством, что для них, как будто не было приготовлено столика. Возле входа сидели четверо шумливых итальянцев, а рядом за другим столиком читал немцев. У мужчины была квадратная лысая голова с тремя красными двойными складками на затылке. Одна из тех голов, которую Тони всегда считал угрозой для европейской цивилизации. Старуха вышла из кухни и внимательно с беспокойством посмотрела на Тони. Тони невозмутимо кивнул и спросил, «Где вы поставили наш столик?» «В саду за изгородью». «Я подумала, сеньор, что вам там будет приятнее». «Очень хорошо», — сказал Тони, облегченно вздохнув. Они прошли в сад, и Тони увидел, что боги снова все чудесно устроили руками матушки Филомены. Столик был украшен узором из цветочных лепестков, и около каждого прибора лежал букет цветов с карточкой, на которой было написано «Поздравляем молодых!». Старуха поставила особый сервиз из своего буфета, где хранила фарфор и серебро, которое она всегда держала спрятанным под кроватью и никогда сама не употребляла. Тони был растроган. «Прекрасно!» — сказал он. Вы сделали все так, как только можно было желать сеньора, и лучше, чем я ожидал. Я не знаю, как и отблагодарить вас. Он заглянул за тростниковую изгородь, не идет ли Кэти, и, понизив голос, спросил, сколько платит вам сеньорина? — Сто пятьдесят лир за десять дней, сеньор, но мы не можем. — Знаю, знаю, — прервал Тони. — Послушайте, эти деньги буду платить вам я. Понимаете, вы скажете ей, что все уплачено и денег с нее не берите. Я теперь позабочусь о ней. Считайте на собою их на полном пансионе, а если вы будете давать что-нибудь лишнее, я заплачу, конечно. Да, сеньор. Хотя старушка и проявляла великодушие, снижая цену для Кэти, она все же не могла не радоваться, что все обернулось для нее так выгодно. Кроме того. Итальянцам присущи черты артистизма. Они любят изобилие и предпочитают делать свое дело как следует. Ну, кажется, все, сказал в раздумье Тони. Нет, постойте минутку. А что вы подадете ей к утреннему завтраку? Черный кофе и хлеб, сеньор. О, чёрт! Он вспомнил, как ненавидела Кэти пить по утрам черный кофе и как любила фрукты, мед и горячее молоко. Наверное, сейчас нельзя достать настоящего меду, спросил он. Кажется, есть у почтальона, только очень дорогой. Достаньте, если можно в сотах. И вы должны покупать для нее венские булочки, масло, мед, фрукты и побольше молока. и чтобы оно было горячее. «Купите нам килограмм настоящего кофе, чтобы не пить эту лакричную бурду. Вот триста лир. Это покроет ее счет по сегодняшний день, а остальное пойдет на то, что я просил вас покупать для нас к завтраку. Постарайтесь достать все это. Рассчитываться вы будете со мной после. Тшшш, она идет». «Вы похожи на двух заговорщиков», — сказала, выходя из-за изгороди Кэти. «Я еще издали услышала ваш страшно трагический шепот». «Я думаю, ты догадалась», — сказал Тони, «что мое имя Борджа, а это моя дочь Лукреция, так что сама понимаешь, что тебя ждет». «Можно подавать, сеньорина?» — спросила старуха. «Сию минуту», — сказал Тони. Сейчас и по-английски добавил Кэти, я сбегаю наверх умыться, но если бы я ей сказал через две минуты, она растянула бы их еще на полчаса. Когда он вернулся, Кэти стояла у стола, разматывая бесконечные длины нитки, которыми были связаны букетики цветов. Как они прелестно украсили стол, воскликнула она, отчасти. Но самое убранство стола целиком дело рук старухи. А надушка. Если ты меня отвернешь, Кэти, я убегу с ней. Тогда баб бы подстрелит тебя из-за дерева. Тут ведь рядом Сицилия, и у них до сих пор существует вендетта. Бедные цветы, как их ужасно туго стянули, они не могут дышать. У меня от этого такое чувство, как будто у меня вокруг груди обвилась громадная змея. — Это дух неоклассицизма, — пояснил Тони. — Все точно, крепко и аккуратно. И никаких глупостей насчет природы. — Ну вот, — сказала Кэти, встряхивая освобожденные цветы. — Теперь Энди чувствует себя лучше. — Тебе нравятся эти маленькие дикие цикламены, Тони? — Очень. Один английский поэт говорит, что они похожи на уши борзой. а, по-моему, они похожи на девушек, стремительно бегущих против ветра с опущенными головами. Тони отошел назад и выглянул во двор, не идет ли кто-нибудь, а затем вернулся под густую зеленую ограду. Кэти усердно распутывала нитки, высвобождая цветы, трогая их кончиками своих нежных пальцев, как будто цветы и в самом деле были живые. Он заметил, что она переменила платье и надела маленькую ниточку кораллов. Расправляя цветы, она тихонько напевала, как бессознательно делают люди, когда они счастливые. Но как же она истрадалась! Какие муки пришлось ей вынести! Если даже в счастливом настроении, лицо ее сохраняло скорбное выражение. Тони подумал, что и он по временам бывает довольно мрачен. А как мало было им нужно от своих ближних, только чтобы их оставили вдвоем в покой.